Страница сорок восьмая, письмо тридцать седьмое Софьи Андреевне Толстой, тысяча восемьсот восемьдесят четвертый год, декабря восьмого, Ясная поляна. Провел прекрасный день. Теперь шесть часов вечера. Вчера, когда вышел и сел в сани и поехал по глубокому, рыхлому в поларшина выпал в ночь снегу, в этой тишине, мягкости и с прелестным зимним звездным небом над головой, симпатичным Мишей испытал чувство, похожее на восторг, особенно после вагона с курящей помещицей в браслетах, жидким доктором, перероющим о том, что нужно казнить с какой-то пьяной ужасной бабой в разорванном атласном салопе, бесчувственно лежавшей на лавке и опустившейся тут же, и с господином с бутылкой в чемодане, и со студентом в пенсне, и с кондуктором, толкавшим меня в спину, потому что я был в полушубке. Примечание первое-второе. После всего этого Орион Сириус над засекой. Пухлый, беззвучный снег, добрая лошадь и добрый Миша, и добрый воздух, и добрый бог. В конторе топлено, но мне показалось угарно, воображение. Я сначала хотел еще протопить, потом раздумал, поговорил и попил чай с Филиппом. У него все очень хорошо, и он старается. Потом пришла Гафья Михайловна. Миша во втором часу лег на печку, как он был, снял сапоги, положил шубу, под голову и тотчас же заснул. А я, боясь угару, просидел до трех, читал Буду, и чтение было серьезное. Потом спал одним глазом, прислушиваясь к угару, которого не было. Часу в пятом было совсем темно, я свистнул, чтобы перебить полухрап Михайлы. Он почмокал губами, поглядел в окно, ему показалось, что светает, и тотчас слез, надел сапоги, шубу и пошел убирать лошадей и ехать в Тулум. Он все это переделал и вернулся в два часа из Тулы с покупками веселый, бодрый, здоровый. Мне приятно и полезно это видеть. Я проспал до десяти. Пришла Марья Афанасьевна. Как мне немало надо, это мало ужасно много. Пошли в тот дом, забрали вещи разные, потом хватился я яиц. Хотели посылать, я пошел сам на деревню. Я шел и думал, мы говорим, что нам мало надо, но нам... «Мне так много надо, что если только не брать всего этого, не замечая и воображая, что это так само собой, то станет совестно». Я шел покупать для себя яйца, и мне было совестно. Я прошел к Факановым, у них нет, прошел к Власу. Мать его все так же лежит. Я сказал ей, «Праздник тебе веселей». Она сказала, «Нет, хуже. Если хороший человек, я рада, а то хуже». Влас достал мне яиц, и я насовал их в карман и вместо того, чтобы дать их Власовой матери, пошел их жрать. После завтрака сел за статью и немного подвинул. Но пришел наниматься в приказчике солдат, бывший капитан Армус. Я ему было холодно отказал, но он сказал мне, что он мой бывший ученик первой школы. Семка Богучаровский. Примечание третье четвертое. Это один из лучших мальчиков был и теперь хороший, кажется, человек. Я узнал в этом солдатском лице того бутуса, который был очень умным мальчиком в веснушках, с доброй-доброй улыбкой, и довольно долго поговорил с ним. Потом, чтобы погреться, поколол дров и пошел к Бибикову. Снегу пропасть, и дорожки не протоптаны. На деревне Матвей Егоров окликнул меня, уже смеркалось, и подошел покалякать об лошадях украденных, о том, какой то грех у меня украсть льстивой речи. Я спросил, какие-то две лошади стоят у него у двери. А это, говорит, племянница из телятинок. У ней лошадь стала. Так вот я свою заложу, ее довезу. Я говорю, подвези меня и пошел. На горе меня догнала баба, две девочки, два мальчика и сзади ставшая лошадь. Я сел к ним в сани. Баба стала рассказывать про свою несчастную участь, хлеба нет, три девочки, одна грудная, ячей, накричалась без меня и сама чуть не замерзла. Ездила к матери на бароломку, не даст ли денег на хлеб. А У отца, он сторож в лесу, крали дрова и вычли три рубля. Так ни с чем и ворочается, да еще лошадь стала, чуть не замерзла, падала лошадь три раза». Баба плачется, а девочки мальчики, это ясенские, сели прокатиться, хохочут, шумят, и то и дело ломают ветки и подгоняют лошадь. Она и за свиньями не едет. Дорога ужасно тяжелая, непроезженная, подкручка, качака. Лошадь сзади совсем стала. Мне было приятно, что я им помог, и главное лошади. Она старая, худая, и пройдет шагов, стой станет, и сколько не бьют ее, ребята, не двигается. Я взялся за лошадь и подружился с ней, и без боя довел ее до телятинок. Там я вошел в избу, чтобы посмотреть, как они живут. Живут чисто и лучше, чем плакалась баба. Ребята играют в карты, девочка крошечные песни поет. Мать пришла и тотчас хотела бежать за грудной парашкой. Парашка эта была у соседки, а соседка сама пришла». Соседка эта Марфа, Матвея Егорова, у нее свой ребенок, и она целый день кормила эту парашку. Они пошли за парашкой, а я с девочками и мальчиками поехал домой, а то мужик хотел провожать их. Девочки одна Авдотья, вдовы дочь, другая Зорина, мальчик один Зорин, другой Николай Ермилова. Пошел снег, и темно стало, и мои товарищи стали робеть и храбриться, особенно грушка Авдотина дочь». Лица я ее не видал, но голос и говор певучий, складный, бойкий, как у матери. Когда она била лошадь, я ей говорю, «Сама старая будешь». Нет, я старая не буду никогда, так все маленькой и буду. А умрешь? Это не знаю, а старой никогда не буду. Тут, когда мы поехали им гору, они стали поминать про волков и про пыль, метель, и все вишки на дороге смотрели. Я говорю, вот нас занесет снегом, мы повернем сани, сядем под них и будем сказки сказывать. А студиона будет, а мы руками будем хлопать и всех охотят. Через ручей мы переехали не без хлопот, но только что переехали, игрушка уселась на головашке сани и говорит «Ну, давай рассказывай сказки, я одну знаю». И начала и прелестно рассказала одну очень хорошую сказку. Все со вниманием слушали и стали такие добрые, что остальные мальчики и девочки все предлагали друг другу, один кафтан, который у них был в накидку, чтобы защититься от ветра. Когда она кончила сказку, она забыла, что злодейку сказки привязали к жеребцу-стоялому, к которому и мужики боялись подходить. «Да, да, жеребец такой стоял», — я перебил ее, — «не такой, какого мы вели?» «Батюшки! Какой поднялся хохот! Уж мы съехали с горы перед деревней, когда она кончила. Я сказал, что не успею рассказать. Мальчик стал просить, ну, хоть немножечко. Я начал им китайскую сказку. Зорина предложила остановить лошадь, но Грушка, как степенная хозяйка лошади, не согласилась». Я досказал до половины, лошадь как-то проехала немножко поворот, грушка поворотила ее за узду, сама говорит, Иль забыла, али из сказки заслушалась». Я пошел дальше и слышал, как грушка кричала под окно, «Дедушка, выходи, лошадь!» «Очень хорошо, очень все это меня трогает». Целую тебя и всех детей. Завтра, вероятно, узнаю о тебе и вас. Как здоровье, состояние духа и все ли благополучно. Лев Толстой. Примечание. Первое. Софья Андреевна Толстая к этому месту сделала следующее примечание. Молодой кучер, яснополянский крестьянин, сын Филиппа Родивоныча Егорова, в то время приказчик в экономии Ясной Поляны. Смотри, Том... 83 третий страницу 457 седьмую Второе. То есть перорирующим, от французского перорер, разглагольствующим. Третье. Толстой работал над трактатом «Так что же нам делать?» И четвертое. Семен Глебов из села Богучарова впоследствии стал управляющим имением Толстого в Самаре.